Глава восьмая Николо в эти дни был настолько мил, что Саша все время опасалась какого-то подвоха позвать ее с собой на беседу с братом Сеньора Гуталини какой прогресс! Хотя, да, она просто забыла. Николо и раньше порой просил ее поговорить со свидетелями, ведь человеку, не связанному с полицией, часто рассказывали то, что никогда не рассказали бы властям. Забыла. Ну надо же! Но прежде чем отправляться навстречу, Саша не удержалась и заглянула в лавочку мороженщика. Она с детства была равнодушна к мороженому, но однажды на ее пути встретилась итальянская джелата. И понеслось. Мороженое оно и есть мороженое, но на самом деле разница большая, хоть и переводится слово джелата именно как «мороженое». Во-первых, в настоящем джелата ручной работы только натуральные продукты, молоко, сливки и фрукты, никаких усилителей вкуса, добавок и наполнителей. Во-вторых, джелато содержит на 25% меньше воздуха, чем обычное мороженое, что делает его вкус более насыщенным, а текстуру плотной и кремовой. Это связано с ручным перемешиванием ингредиентов вместо взбивания промышленными миксерами. В джелата почти нет воды, которая образует кристаллы при заморозке, поэтому и консистенция десерта получается более тягучая, не насыщенная воздухом. Желато не подвергается глубокой заморозке, поскольку в нем натуральные ингредиенты, оно долго не хранится и его не замораживают, что, по мнению специалистов, дает рецепторам лучше почувствовать вкус, Его даже чуть выдерживают при обычной температуре перед подачей, чтобы подтаяло до консистенции густого крема. Жирность джелата существенно ниже, чем у классического мороженого, что позволяет лучше ощутить вкус. Итальянское джелато любят во всем мире, и это нелегкое ремесло. Мороженщиков джелатая специально обучают этой профессии, но и здесь есть гении. И простые ремесленники. В ожидании Николо Саша впорхнула в лавочку и, не позволяя глазам разбегаться по многочисленным краскам на витрине, попросила амарено. Всего один шарик. Джилата я взял рожок, наполнил его шариком мороженого, влил сверху немного вишневого варенья. В Джелата чувствовался и ванильный вкус, и сливочно-молочный, который итальянцы называют фьорде латте. Молочный цветок. Потом на язык попала целая маленькая вишенка, амарена, а густые завитки варенья стекали в ложку. К тому моменту, как подъехал полковник, Саша пребывала в такой одухотворенно расслабленной неге, что к серьезной беседе была совсем не готова. Но пришлось возвращаться на грешную землю. «Смотри!» Она открыла фотографию в телефоне, и протянула его Николо. Вот та картина. Или эскиз. Я вчера перед сном просматривала в интернете работы Пентурикио и нашла ее. Это Мадонна с младенцем. Одно и то же лицо. Но на картине в монастыре не было ни младенца, ни пейзажа за спиной. И здесь, смотри, его фирменное облако. НЛО в небе. А на той картине? Только женщина. До плеч, рук не видно, на голове украшение Она смотрит прямо на тебя, и взгляд, провокационный и невинный одновременно. Красавица, но и колдунья. Смотрит, словно знает какую-то тайну. «Опять сочиняешь». И еще я заметила, что у его мадон похожие лица, но не нашла нигде информации, кем могла бы быть та женщина. После того, как я узнала историю любви Фра Филиппа Липпи и его Липины, стала обращать внимание на лица на картинах. Чем бы ни тешилось, только бы. В расследование я не лезла, обиженно продолжила Саша. Но ты сам меня позвал. А если что, то кроме меня никто из вас картины не видел. Вы даже не знаете, что ищете. Николо рассказал, что навел справки о братьях Баун-компании Они выросли в Ассизи в богатой семье. Матео выбрал служение Богу и занял заметный пост в епархии. Фабио не принимал обетов, занялся бизнесом, но в целом выбрал похожее призвание. Не отказываясь от дорогих машин и костюмов ручной работы, Фабио активно занимается благотворительностью. Оба брата известны в городе, принадлежат к сливкам местного общества. С титулом... «Нет, но из дворянской семьи. Джентельмени, джентльмены». «Знаешь, вот ты сейчас опять будешь недовольна хмыкать. Я прекрасно понимаю, что нужно найти убийцу и пропавшую картину, но меня завораживают истории, которые стоят за холстами, и мне хочется узнать, кто эта женщина на картине». «Фабио Бон компании Буталини. «Говори проще, Гуталини, а то язык сломаешь». «Прекрати, а то я случайно назову его так, скандала не оберешься. Саша состроила виноватую физиономию. Так вот, сеньор Фабио уверяет, что случилось чудо, и потерянная картина сама вернулась на свое место на колокольне. Ключ был у него, у настоятельницы и у старой монахини. Никто другой не мог войти и повесить картину. На самом деле мог, спрятался в храме после службы и повесил картину, а утром улизнул, но тогда он должен быть монахиней, или сторожем, или самим Фабио. Может, он таким образом хочет поддержать веру. Господин граф, очень приятно. Мужчина в рясе, как две капли воды, похожие на сеньора Фабио, протянул руку в приветствии. «Граф, мой дедушка, не я. Кроме того, на службе мы не имеем права упоминать титулы. Простите». Мужчина пригласил их присесть в мягкие кресла. «Никто не сказал, что они братья-близнецы, надо же!» Саша мило улыбнулась фра Матео. «Вы сеньорина Александра?» Наслышан от брата. «Малтальето. Польщен знакомством. Удалось узнать, откуда взялась картина?» «Да, только теперь после убийства настоятельницы это дело карабинеров. На мой взгляд, там все законно». Саша осмотрелась. Четыре кресла цвета темного малахита окружали круглый стол, а блестящая черная ваза с белыми розами украшала журнальный столик. Стена слева заполнена книжными полками, а в дальнем углу – стол с вращающимся креслом. Неплохо устроился монах Матео. Фраа Матео любил комфорт не меньше настоятельницы монастыря. Подумал и карабинер. «Так вы считаете, откуда взялась картина?» Не могла же она материализоваться из воздуха. ⁇ Пути Господни ⁇ сложил руки священник. Мне позвонила мадра-настоятельница, сообщила, что однажды утром картина просто оказалась там, где ее еще недавно не было. Почему вы не хотели афишировать появление картины? Я понял, что о ней знали только две монахини, вы, ваш брат и сторож монастыря. Прежде всего, мы хотели убедиться в ее законном происхождении. Конечно, нас не должно интересовать, что было до ее приобретения нашим благотворителем. Но все же я опасаюсь скандала. Хочется быть уверенным, что это приобретение было законным. К счастью, мы узнали о человеке, который имеет опыт в таких делах, от вашей матушки. Лицо Фраматео стало совсем умильным, когда он отвесил легкий поклон в сторону Саши. Николос скривился. «И мы надеемся, что вы попытаетесь пролить свет на появление картины». «Считайте, что задание выполнено. Я узнала, что антиквар приобрел картину у старой женщины из Сиены. Она недавно умерла, так что никаких проблем с той стороны не будет». «Прекрасно. Просто замечательно. Мы не ошиблись вас, сеньорина». Фрама Тео довольно потирал руки. «Саша давно общалась со священниками». А с некоторыми дружила, но тео почему-то был ей неприятен. Какой-то он слащавый, неестественный. С убийством сложнее, но я не сомневаюсь, что скоро мы раскроем преступление, сказал Николо. Похоже, убийство интересует церковного чиновника гораздо меньше, чем картина. Cominciate col fare ciò che Эллимпровизо ви сурпредерете афарелимпосиби. Простите, переспросила Саша. Как говорил наш любимый святой Франциск, начните с того, что необходимо, затем с того, что возможно, и вы удивитесь, что внезапно совершите невозможное. Я верю в вас, уважаемый полковник. Надеюсь, что убийца! «Осквернивший святое место будет найден в короткие сроки. Да благословит и вдохновит вас Отец Небесный». Саша с Карабинером устроились в старомодном ресторанчике, словно материализовавшемся из середины прошлого века. Мягким фоном играли аккордеон и акустическая гитара. На стенах фотографии Клаудио Кардинали, Джины Бриджиды, Софии Лорен, и единственного мужчины в женском царстве, Марчелла Мастрояни. Саша и Николо сели за свободный столик у окна и пролистали меню. Брускеты с помидорами и жареными оливками и капоккола, вяленая шейка как антипаста, странгоцы, умбрийская паста, похожая на феттучини, с трюфелем из норчи и сливочным маслом, знаменитое вино с Аргантина де Мартефалька, по очереди появлялись на столе. Аромат трюфеля, который официант натер над пастой на специальной терке, окутал терпким облаком. Вместе с вином на столе появился кувшин с красным напитком, в котором плавали палочка корицы и кусочки фруктов. Мы готовим этот напиток из смеси сока белого и красного винограда, добавляем чуть-чуть фруктов. Он очень популярен. Мы сами его придумали и называем «Сангрия Верджине» — девственная сангрия. Не все туристы, тем более паломники, хотят пить вино, а вода — это скучно. Обед закончился, уже подали кофе, когда к их столику скользнула девушка в джинсах и кожаной курточке с темно-русыми волосами, волной спадающими на плечи. Девушка была настолько красива, что даже у Саши захватила дух. А Николо... Он выглядел так, словно его только что ударила молния. Полковник молчал и пялился на незнакомку. Пришлось Александре поинтересоваться, чем они могут ей помочь. «Мне очень нужно с вами поговорить». «Мы знакомы?» — наконец выдавил Николо. И да, и нет. У девушки была идеальная кожа, черты лица, словно нарисованные художником эпохи Возрождения. Идеальная фигура. Вот как, как появляются на свет настолько прекрасные создания. О чем вы хотели поговорить? Может быть, кофе? Мы как раз закончили обедать. О, наверное, нет. Мне неловко. Я займу всего лишь несколько минут вашего времени. Три кофе, махнул официанту Николо. Но я все же где-то вас видел. И я тоже, подумала Саша. Лицо девушки казалось знакомым, но она никак не могла вспомнить, где ее видела. Щеки незнакомки порозовели, от чего она стала еще прекраснее. На самом деле мы встречались позапрошлой ночью. О как! Иронично подняла брови Саша. Вы Глаза Николо округлились. «Вы монахиня?» «Не совсем, я не принимала обетов, но скоро собираюсь их принять. Я послушница». «Как вас зовут?» «Аньези». «Сестра Аньези?» «Нет, просто Аньези, я же сказала, что не принимала обетов». Если Николо продолжит пялиться на Аньези, не говоря ни слова, они и так ничего не узнают, придется брать дело в свои руки. Так о чем вы хотели поговорить? Я была очень предана Матери Настоятельнице. Она мой наставник не только в духовной, но и в повседневной жизни. Она всегда была рядом с нами и готова помочь, но, но. Но управлять монастырем непросто. Порой приходится принимать решения, которые расстраивают других людей. Даже в монастырях бывают недоразумения и споры, и еще решения вышестоящих с которыми приходится мириться. Не все к такому готовы. И не все искренне любили Марию Серафину. Да, но это нормально. Монахи не живые люди, а не роботы. Но никто не мог бы ее убить. Я очень надеюсь, не смею об этом думать. Вы же знаете о краже. Картины, появившейся ниоткуда, исчезнувшей в никуда и оставившей труп. Простите. Она стоит больших денег. Это эскиз. Не совсем так. Это самостоятельная картина. И неизвестная работа Пентурикью стоит очень дорого. С чего вы взяли? Щеки девушки снова порозовели. Я случайно услышала разговор матери-настоятельницы по телефону. Откуда узнала она? Я не знаю. Я шла по коридору. Дверь была открыта, и я услышала всего несколько фраз. «Ну, раз вы подошли к нам сейчас, значит, хотели сказать что-то важное?» На Сашу чары при лестнице не действовали. Наоборот, вечное чувство женского соперничества заставило насторожиться. Я хотела извиниться. Нас всех вызвали на станцию карабинеров, а я не пришла, плохо себя почувствовала. Поэтому решила воспользоваться моментом и рассказать все сейчас когда случайно вас увидела». «Список тех, кто должен явиться у местных карабинеров. Я даже не знаю, кого они пригласили». Николо засуетился, заявил, что довезет девушку до монастыря. «Саша никогда не видела полковника таким». Она сказала, что доберется на виллу на такси. Николо принял это как должное и забыл о ней через секунду. А девушка решила прогуляться по городу, прежде чем отправляться на виллу. Она думала о двух встречах и удивлялась. Фактически никто ничего не сказал. Много слов и никакой информации. Даже непонятно, зачем они встречались с Фраматео. Видимо, нельзя было не явиться к официальному лицу епархии Васизии. Так же и Аньезе. Зачем она пришла, если ничего не сказала? Но если эскиз и вправду полноценная картина, все меняется. За такие деньги могут и убить. Антиквар не понял, что попало в его руки, но мысли все время уходили в сторону от картины и убийства. Никогда, ни разу за все время их знакомства Николо не смотрел на Сашу так, как на прекрасную Аньезе. Хотя он не делал ей предложения, это подразумевалось в ближайшем будущем, Они даже пытались жить вместе. Но сегодня девушка поняла, что все это было абсолютно несерьезно. Только что она впервые увидела, как любовь ударила человека молнией прямо в сердце, прямо на ее глазах. И ничем другим это просто не может быть. Она представила лицо Адели Делла Ланте, когда графиня узнает, в кого влюбился ее сын. «Это будет цирк». Саша не завидовала невероятной красоте девушки и совсем не ревновала. Просто произошедшее на ее глазах может никогда не случиться в жизни человека. Но уж если случилось, да в твоем присутствии, поверишь в стрелы Купидона. И тут она резко остановилась, а две пожилых монахини врезались в нее сзади, залепетали что-то возмущенно, Но Саша их даже не заметила. Она поняла, на кого похожа девушка. Или это обман зрения, или Аньези, вылитая Мадонна с картины Пинтурикьо.